Алекс Апфир. Идеальный мир для социопата. Книга 13. Глава 1. Корабли. Кораблики. «Кораблишки! Зачем они вам? Решили пойти на северян? Так не нужно было этого делать, и мы без вас есть чем заняться». Как приятно наблюдать за тонущими кораблями и за их экипажами, которые пытаются спасти эти самые корабли. Не скажу, что все так безнадежно, но 6 я утопил, а еще три пытаются с трудом удержаться на плаву. Долбанные маги и шаманы. Кто бы мог подумать, что бесформенным духом можно заткнуть большую пробоину, Мне пришлось угробить шесть стрел кислотного выстрела, чтобы сделать ее. А они взяли и запихнули туда духа. Я попробовал уничтожить одного своей стрелой, крапкаясь по мачтам и стараясь при этом не попасться шаманам на глаза. Наверное, не мой сегодня день. А может, я слишком многого хочу? Но стрела сперва попала в воду, и только потом в духа, который сейчас служил пробкой. Он сразу стал материальным, но о с о б о урона не получил, кроме того, что с него теперь торчит моя стрела. б е з н а ржёт надо мной. А я только сейчас понял, что эти стрелы в воде не работают. Вот она, засада. Ну да, ладно. Пока тролли заняты своими делами, я ухожу от кораблей подальше, так как там становится опасно. До них только дошло, что на них напали, и сейчас пытаются найти врагов. Думаю, что тут целый отряд. и д и о т ы Там, где ходит Варк, армия не нужна. А будь ещё здесь мой Жора и Жижа, то вообще всем хана. Как же мне не хватает мелких. Ах, ладно. Из минусов. Мой инвентарь был полон, что меня печалило. А еще очень болела рука. Каждый выстрел разносился глухим болезненным эхом по всему моему телу. Словно на л у к натянуты мои сухожилия, а не тетива. Отойдя в сторону, я уселся на крыше дома и перевел дыхание. В порте еще бесновалась магия, которая искала меня, тушила корабли и занималась прочей фигней, которая мне уже неинтересна. пока они не могут мне найти и думаю что так будет и дальше кстати фея до сих пор еще спит кроме того она тоже стала невидимой вместе со мной кажется система приняла ее за ребенка кажется и ты не сможешь взять ее свой гарем сказала мне б е з д н а и хидно захикала я аж соком подавился но ее слова вызвали у меня смешанные чувства с одной стороны обидно что система так думает обо мне я вроде привык думать что все могу а с другой стороны Я капец как рад, что не могу этого сделать. Теперь эта мелкая фея стала для меня еще более ценной. Осталось только понять, смогу ли я заманить ее в свой клан. Достал ее из кармана и положил на свою ладонь. На крышу не хотел ложить, а то станет еще видимой. Мне нужно ее разбудить, и я, как всегда, недолго думая, стал ее трусить. Блин, голова в одну сторону мотается, руки и ноги в другую, словно она сейчас находится на крутой американской горке. Подумав про ненавистные мне горки, на которые у меня никогда не было ни денег, ни желания, я улыбнулся. «А нет больше ваших горок. Материал я ее так почти целую минуту, но ничего не изменилось. Вот же любит поспать это мелкое создание. Какой шанс, что у нее случится инфаркт, и теперь это ф е я о в о щ Все, может быть, кто и знает з этих волшебных созданий. Ладно, меняю свою тактику, достаю бутылку с водой и начинаю потихоньку ее поливать. зашибись». Теперь на моей ладони лежит спящая, мокрая фея. Ничего е не помогло, чтобы проснуться. Закидываю ее назад в карман и думаю, как быть дальше. Рука реально начинает болеть сильнее. Да, неприятно попасть под свою же магию. Это не твоя магия, — не прошла мимо бездна. Далеко не твоя. И лучше тебе не знать, ч ь она. Слушай, дорогая бездна, а у тебя бывает что-то просто? Когда дело касается чего-то интересного, ты говоришь, что лучше мне этого не знать. — Жизнь, боль, дорогой мой Варк, привыкай. Или не привыкай. Но легче от этого тебе не станет. Даже не смеялась, говоря это как-то грустно. Но я прям чувствую, как она сдерживает смех. Зараза. Так, а это что такое? Какого хрена стало так темно? Небо стали завлакивать черные тучи. Надеюсь, что это не опасно для меня. Ага. «Десять раз не опасно. Не знаю, что произошло, но мне кажется, что в гости к троллям пришел кто-то еще. Эта туча стала грозовой, и совсем скоро я смог наблюдать за мощными грозовыми раскатами. Пока первая молния не ударила в высокую смотровую башню, с которой следили за морем, я особо не переживал. А вот при виде, как она разлетается на кусочки, начал нервничать. Совпадение? Не думаю». Это событие заставило меня задуматься о том, что происходит, и я начал действовать. Побыстрее убрался с крыши и стал искать погреб или подвал. Я оказался не одним таким умным, и сейчас здесь везде половина города бегала, кто куда пытается спрятаться. Больше всего не повезло раненым. Непонятно, откуда их здесь столько, но реально было много. Внимание! В конфликт вмешалась третья сторона г а з о в о г о плана. Внимание! Грозовой план на данный момент к вам нейтрален. внимание Вы можете покинуть данный мир, но обязательство с испытанием останется за вами. Внимание! Грозовой план настроен к вам агрессивно. Вы не можете покинуть данный мир. Ну, су... Другого слова у меня нет. Я только расплылся в довольной улыбке, что грозовой мужик на меня зла не держал, вроде не успел еще ему яйца отдавить, а оказалось, что у этого мудака просто слабое зрение. Он сразу меня не рассмотрел, зато потом присмотрелся повнимательнее». б е з н а может, поделишься, где я умудрился дорогу ему перейти?» «Да легко», — хихикнула девушка. «Ты убил всю его команду на одном испытании и даже не извинился? А он, между прочим, тогда делал ставки». «Какие нахрен ставки? У вас там что, тотализатор даже есть?» «Конечно», — не поняла она, что здесь такого. «А что не так?» «Все не так. Я тоже хочу иметь возможность ставить на себя и других. А я могу делать ставки?» «Конечно же нет». «Вот и поговорили. Обидно». Может, я тоже всегда мечтал ставить на жизнь людей и наблюдать за тем, что будет дальше. Же представил себе, как ставлю 30 тысяч золотых монет и говорю, мол, этот парень выживет на планете диких бабуинов-мутантов. До подвала добежать не успел, да и не уверен, что оно того стоило. Молнии били хаотично, но если попадали в здание, то ему приходила смерть. Да что говорить, там воронки по метров пять остаются. Правда, не все так плохо было. Все пару раз, пока бежал, меня чуть не попала молния. Удобно все-таки иметь бринг, как бы там ни было. Рядом со мной поджарился до хрустящей корочки тролль, который тоже думал, что успеет спрятаться. Эти молнии непростые, и я ж е сходу могу сказать, что они отличаются друг от друга. Те, что попадают в дома, обладают колоссальной мощью, а те, что в т р о л л и немного слабее. а зараза! В меня прилетел кусок камня от разрушенного здания. Дом в метрах тридцати от меня разорвло на куски, а эта маленькая падла прямо спину залетела. Ещё и так больно. Теперь у меня болит не только рука, но и спина. Раздался тоненький писк. А вот и фея наконец-то проснулась, выглянула из кармана, охренела от всего увиденного и опять вырубилась. Теперь половина её тельца свисает с моего кармана. Зашибись, какие мы нежные. Интересно, она точно л е к а р ь Её от вида крови не будет тошнить? Может, не стоит её в наш клан тащить? о Шаманы проснулись. Они пытаются возвести барьеры, чтобы защитить важных персон и свои постройки. Вполне успешно, кстати, как я погляжу. Над дворцом водрузили здоровенный барьер, который сразу стали попадать молнии. А может, он специально их притягивает? Барьеру вообще пофиг на них. И на такие атаки он спокойно их выдерживает. Может, мне тоже стоит под ним спрятаться? А то не хочется поджариться здесь. Что делать живыми, я прекрасно знаю, на стихию невозможно убить. А дело все в том, что с неба теперь стали падать новые молнии. Малым нам было тех, что уничтожали здания и убивали всех подряд. Теперь мы видим молнии такси. В свободное место попадает молния и разлетается мощными искрами, которые слепят всех вокруг. А когда нормальное зрение возвращается, то ты уже видишь на том самом месте стоящих трех э л е м е н т а л е й состоящих из электричества. Вот только странные они. На моих глазах убили двоих э л е м е н т а л е й но не это главное. так к а убить можно всех, а важно, как они это сделали. Подумать только. Элементали убили копьем. Да-да, простым копьем, которое вонзилось ему в грудь, пусть и было выпущено мощной рукой тролля. Умирая, они взрывались, и их молнии расходились на метра три в разные стороны. Таким образом, эти двое после своей смерти забрали еще около пятерых троллей, которые пробегали мимо. Приходилось мне еще постоянно поправлять фею, она то и дело норовила выпасть из кармана. Она мне сейчас напоминала брелок для ключей. Надеюсь, малышка ничего себе не повредит. А с другой стороны, если и повредит, то пусть и лечит сама себя. Прошло, наверное, часа два, я уже запарился убегать. Но в те м г н о в е н и е когда останавливался, молнии били возле меня. В какой-то момент мне это все надоело, и я разозлился. А когда я злой, то начинаю убивать. Это словно дает мне силы и мотивацию двигаться дальше. При этом, в первую очередь, страдал грозовой план, теряя своих элементарий. Так же страдали тролли. Я стрелял во все стороны, не разбирая, кто свой, кто чужой. Малышка приходила в себя еще два раза, озиралась с любопытством, но в самые горячие моменты опять теряла сознание. «Эй, Дегефи, у нас все готово!» — подошел к своей госпоже пожилой маг. «Вы уверены? У меня нет права на ошибку!» Она окинула своего придворного мага взглядом, заметно волнуясь. «Маг не отвел взгляда». и не сомневался даже на секунду. Они уже долгое время работали над ее задачей и понимали, насколько это важно для их госпожи. «Готов поставить на кон даже свою жизнь», — поклонился он ей, заряжая своей уверенностью девушку. «Тогда готовьте всех», — велела она. «Как м о л е Варк вернется? Мы начнем». «Молодец, исполнена!» Еще один короткий поклон. Он развернулся и ушел прочь. г е ф и я выдохнула и с жала кулачки. Девушка сейчас сидела на троне в своем замке, в тронном зале. Она в последнее время сюда заходила нечасто, ведь ей намного больше нравится проводить время в жилье Варга и даже общаться с остальными его избранницами. В первое время она думала, что никогда не сможет привыкнуть лицезреть рядом с ним других девушек, но потом осознала, что по-другому просто не может быть. Он удивительный человек, который не может принадлежать только ей одной. Она не сможет раскрыть его и подарить то, что ему нужно. Но вот все вместе, ей даже страшно представить, чего они смогут достигнуть. Каждая из его будущих жён — сильная личность и полезный член семьи, который может взять на себя нужную отрасль управления родом. А то, что у него будет род в будущем, она уверена. Клан уже есть, будет позже и род. Вот в этой семье она тоже хочет оказаться. Жаль, что любимый уделяет ей так мало времени, но и тут она уже во всём разобралась. Он еще не считает ее до конца своей, это ей прямым текстом сказала Полина, которая была старшей женой. Девушка много думала о том, как ей завоевать Варга, или хотя бы приблизиться к нему еще больше. Она могла бы попробовать включить свои женские чары, а можно попробовать пойти другими путями, которые веками используют женщины. Однако хорошо понимала, что это не тот подход. Их мир, в котором они живут, совсем недавно изменился, и все здесь пытаются выжить. Для этого формируются общины, где правят сила и нужные знания. Если ты полезен, то точно не останешься голодным. С их владением магией уже было доказано, насколько они полезны. И во многих ситуациях здорово помогли. Вот такой путь она и выбрала. Стать для него полезной, чтобы постепенно, шаг за шагом, приблизиться к нему впритык. г е ф и я не действовала наобум, а тщательно подошла к этому вопросу. Таким образом, были потрачены многие часы на консультации с разными людьми из клана, а также со своими людьми, которые верны только ей. Она дала им задание придумать, чем можно удивить всех, но при том, чтобы это удивление граничило с мыслью о полезности и важности, а не простая боевая магия, которая может, скажем, снести мгновенно несколько гор. Таким образом, лучшие мыслители, обитающие в ее собственном замке, предложили два варианта. Первый. Это ускоренный курс по обучению магов в клане. Правда, это может привести ко многим смертям, ведь это дело еще слишком сырое. Они только разрабатывают магическую школу и готовят классы для обучения. Как минимум, нужно разобраться со структурой магического и простого тела человека из этого мира, и как лучше использовать это наравне с системой. Полезно, да, но еще не время. Здесь не тот случай, когда нужна спешка. Вот если бы она могла вернуться домой, то притащила бы с собой несколько десятков учителей. Сейчас же тут, в по большей части, были практики и боевые маги. Второй вариант заключал в себя усиление замка. Этот вариант она и приняла. Вот только не было нужных вещей, которые можно было сделать. Зато были книги с разных миров, которые можно было расшифровать и переписать на известный им язык. они уже знали земной язык, на котором разговаривал Варк. Так, шаг за шагом, все это время они работали на благо клана Варга и сами при этом становились сильнее. Магия в разных мирах очень похожа, но и в то же время имеет множество отличий. В тех самых книгах они нашли то, что может им пригодиться, и уже испытали. Может показаться, что замок Гефии живет своей отдельной жизнью, но это было не так. Он работал и работает на благо всего клана. Таким образом, он стал магической обителью клана, и х же полигоном, где проводились разные магические эксперименты. Первым, что сделает Гефи, это проведет магические светильники в каждом обустроенном помещении. Они будут питаться от источника замка, и при этом будут разных видов. Маги смогли научиться зачаровывать свечи и лампочки таким образом, что основной антураж не будет теряться. А те, кто привык к лампе, будут получать свет от лампы, а не от магического шара, Пока девушка сидит и думает, в жизнь уже воплощается этот план, который был согласован с верхушкой клана, и было получено согласие. Это займет не меньше недели, но зато люди больше не будут тратить собственную ману на подпитку энергетических артефактов. Хотя это и большой шаг, но он лишь первый. Дальше будет еще интереснее. Довольная собой девушка позволила себе уснуть, сидя прямо на троне. Она не спала последние три дня, всю себя посвящая работе. В этом городе троллей творился настоящий ад. Правда, выглядел он красиво. Повсюду были вспышки молний, которые создавали интересные спецэффекты. Зато после каждой такой вспышки раздавались крики или слышались взрывы. Элементали сами по себе не очень живучие, зато умеют стрелять прямо из своих рук молниями, а т р о л л и как оказалось, не такие толстокожие и быстро умирают от них. Не зная, что за Зевс, недоделанный здесь, объявился, но за городок он взялся конкретно, с намерением уничтожить его полностью. И вряд ли кто-то сможет его остановить. Дворец пока еще держится. Но долго ли, не могу сказать. Я вначале думал, что мне нужно все корабли уничтожить, дабы на людей не пошли в набег. Но тут и делать ничего не нужно. Все плавательные средства были утоплены или догорали. Выходит, что я тут вообще лишний. Но вот выбраться из города никак не мог. Чем ближе к границе, тем больше и чаще там молнии лупят. Такой себе мешок, в котором приходится много бегать. В один момент мне так надоело, что я решил плюнуть на все, даже на ту гору трупов, которую тут настрелял, и т р о ф е й с них еще не собрал. Просто отправился к морю и прыгнул в воду. А там просто дергай руками и ногами и плыви, куда глаза глядят. В море не было молний. Единственное, что я не мог плыть слишком глубоко и выглядел сейчас как смешная подводная лодка, которая выставила свой перископ на всеобщее обозрение. Таким перископом мне служила вытянутая рука, на которой лежала бессознательная фея. Я с ней вожусь, как с дочерью родной, никак не меньше. Она должна оказаться капец каким крутым лекарем и принести клятву верности моему клану. «А ты тут какого хрена делаешь?» Прямо на меня сейчас неслась откормленная и, кажется, злая акула. «Вот с кем с тобой мне даже возиться лень. Ты уж меня прости за это». Рывок с копьем во второй руке, и белая акула идет на дно. Вот только крови многовато. Как бы ее собрать, что-то не привлекло. С другой стороны, мне пофиг, всех убью. Плыл я не слишком долго, наверное, около часа, пока не обогнул этот порт и не зашел с другой стороны. Со спокойной стороны, где нет молнии или менталей, а также троллей. й -у -у, -у, -у, у у Иди нахрен отсюда, большой кусок шашлыка!» — послал я корову, которая, кажется, поверила в себя и сейчас пытается испугать меня своим злым взглядом и топотом копыт. Лежит себе человек и фея, а она быкует, блин. Мы, может, устали. И что-то такое, что это твой лук. Мы сюда честно дошли». «Скучно мне», — сообщила мне бездна о своем настроении. «Может, мне еще станцевать? Не знаю, чем еще могу ее развлечь». «Нет», — отмахнулась от меня девушка. «Лучше вернись и убей всех, а потом разозли громика, как и синьку». «Тебе не кажется, дорогая, что врагов у меня уже ой как хватает?» «Да, ну тебя». Снова махнула она ручкой. Что примечательно, я чётко видел в голове образ её действий. «Они все дохлые. Давай искать настоящих врагов». «Да, дохлые». е закашлялась д р у г фея, лежащая рядом со мной. «Что со мной?» й н у парочку раз моя рука уставала, и фея принимала холодную ванну, но я быстро доставал её из воды. О, мелкая-то жила. Как здоровье? Выспалась?» Стал закидывать её вопросами. чтобы она не успела понять, в какой ситуации сейчас находится, и снова не вырубилась. — у г Откашлявшись, она уселась на пятую точку и с глупым выражением лица посмотрела на меня, быстро при этом моргая. Меня позабавила такая реакция. — Вот это ты вчера выпила, — покачала головой. — Говорил тебе, не прыгая в ту бочку со спиртом. А ты такая, я смогу, я покажу. Эх, хороший был вечер. Маленькие ладошки прикрыли рот, и она смутилась. Но так долго не п р о д л и л о с ь Кажется, память начала потихоньку возвращаться к ней, и она стала вспоминать все, в том числе и меня. «Внимание! Вам предлагается открыть системный портал деревне Северян. Вы согласны?» «Конечно, да!» м ы с л е н н Ору, пока не пропал такой шанс. «Это уже вечереет, а мы фиг пойми где!» «Внимание! Портал открыт!» «И вправду! Портал был открыт почти мгновенно! Вот такая радость подвалила! Наконец-то я смогу нормально отдохнуть!» Буду спать на мягкой теплой кроватке, и будет вкусная горячая еда. Вот только не уверен, выживет ли фея в таких условиях. Ай, плевать, я ей шубу песцовую или норкую там с к а ж у Гулять так гулять. Хватаю по-свойски мелкую фею в руку, совсем не обращая внимания на ее писк, и прыгаю в портал. Жди меня, комфорт, я иду!» Маленькая дура визжит у меня в руке. «Стонет хрен пойми кто, прямо напротив меня». «Твою ж мать!» — вздыхаю я, понимая, что, кажется, не все так просто в этом городке, где не видно сейчас ни одного человека, и весь он накрыт плотным туманом. «Внимание! В данном месте происходит жатва. Бегите или умрите!» «Зашибись!» — сходил за хлебушком, а вернулся с крошечной феей.